— Где ты отхватил такую шапку? — спросил Страдлейтер. Он только сейчас заметил мою охотничью шапку. Я уже запыхался и перестал валять дурака. Снял шапку, посмотрел на нее в сотый раз. — В Нью-Йорке. Купил сегодня утром. Заплатил доллар. Нравится? Страдлейтер кивнул. «Шик — Шик! — сказал он. — Он просто ко мне подлизывался. Сразу спросил, слушай. Ты напишешь за меня сочинение или нет? Мне надо знать. Будет время — напишу, а не будет — не напишу. Я опять сел на умывальник рядом с ним. — А с кем у тебя свидание? — С Джеральд. Какого черта? Я с этой свиньей давно не вожусь. — Ну? — Так уступи ее мне, друг. — Серьезно? Она в моем вкусе. — Бери, пожалуйста. Только она для тебя старовата. И вдруг... Просто так, без всякой причины, мне захотелось соскочить с умывальника и сделать дураку Стредлейтеру двойной нельсон. Сейчас объясню. Это такой прием в борьбе. Хватаешь противника за шею и ломаешь насмерть, если надо. Я и прыгнул. Прыгнул на него, как пантера. «Брось, Холден, балда!» — сказал Стредлейтер. Он не любил, когда валяли дурака. Тем более он брился. — Хочешь, чтобы я себе глотку перерезал? Но я его не отпускал. Я его здорово сжал двойным Нельсоном. — Попробуй, — говорю, — вырвись из моей железной хватки. О, — Вот черт! Он положил бритву и вдруг вскинул руки и вырвался от меня. Он очень сильный, а я очень слабый. — Брось дурить, — сказал он. Он стал бриться второй раз. Он всегда бреется по второму разу, красоту наводит, а бритва у него грязная. — С кем же у тебя свидание, если не с Фиджеральд? спрашиваю. Я опять сел рядом с ним на умывальник. — С маленькой Филлис Смит, что ли? — Нет. Должен был встретиться с ней, но все перепуталось. Меня ждет подруга девушки Беда Тоу. — Погоди, чуть не забыл. Она тебя знает. Кто меня знает? Моя девушка. Ну да, — сказал я. А как ее зовут? Мне даже стало интересно. Сейчас вспомню. Да, Джин Галлахер. Господи! Я чуть не сдох, когда услышал. Джейн Галлахер, говорю. Я даже вскочил с умывальника, когда услышал. Честное слово, я чуть не сдох. — Ну, конечно, я с ней знаком. Позапрошлым летом она жила совсем рядом. У нее еще был такой огромный доберман-пинчер. Мы из-за него и познакомились. Этот пес бегал гадить в наш сад. — Ты мне свет застишь, Холден, — говорит Страдлейтер. — Отойди к бесу. Места другого нет, что ли? — Ох, как я волновался, честное слово. — Где же она? — спрашиваю. — Надо пойти с ней поздороваться. — Где же она? В том крыле, да? Угу! Как это она меня вспомнила? Где она теперь учится? В Бринморе? Она говорила, что, может быть, поступит туда. Или в Шипли? Она говорила, что, может быть, пойдет в Шипли. Я думал, что она учится в Шипле. Как это она меня вспомнила? Я и на самом деле волновался, правда. Да почем я знаю, черт возьми! Встань, слышишь? Я сидел на его поганом полотенце. «Джейн Галлахер», — сказал я. Я никак не мог опомниться. «Вот так история».